Великий громовержец, вняв ее мольбам, превратил ее в чудную фиалку и укрыл в тени своих кущ, где она с тех пор каждую весну цвела и наполняла своим благоуханием небесные леса. Там, может быть, прелестный цветок и остался бы навсегда, никогда не попав к нам на землю, не случись одного события. Прозерпина, дочь Зевса и Цереры, отправившись в лес за цветами, была похищена внезапно появившимся Плутоном как раз в то время, когда она рвала фиалки. В испуге она выронила из рук нарванные ею цветы на землю. И вот эти-то фиалки и послужили прародительницами тех фиалок, которые растут у нас и поныне. Связанная таким образом с воспоминаниями о похищении Прозерпины Плутоном, фиалка считалась у греков цветком печали и смерти, которым поэтому украшали как смертные ложи, так и могилы молодых безвременно погибших девушек. Но, с другой стороны, как подарок прозерпины, как весть, подаваемая ею каждой весной своей матери Церере, фиалка служила у греков в то же время эмблемой ежегодно оживающей весной природы и девизом «Афин», который Пиндер воспевал как увенчанный фиалками город, а воятели и живописцы изображали в виде женщины с венком из фиалок на голове. Венками и букетами с фиалок греки любили украшать не только себя, но и свои жилища, статуи домашних богов. Они также увенчивали ими ежегодно в день весеннего праздника всех достигших трехлетнего возраста детей, желая тем, как говорит Пасхалий, показать, что беззащитные для них годы прошли и что они уже вступают в жизнь в качестве маленьких граждан. А вообще фиалка является любимейшим цветком древних греков. Гомер, желая изобразить как можно ярче всю прелесть грота нимфы Калипсо, говорит, что он был убран столь чудными фиалками, что даже вечно спешащий и ни при чем не останавливающийся Меркурий не мог не замедлить своего шага. Не менее греков фиалка интересовались и римляне. Они употребляли ее в качестве целебной травы, а также добавляли в вино, которое получило тогда название «весеннего напитка». Без фиалок у них не обходилось почти ни одно радостное событие, ни одно религиозное празднество, а потому окрестности Рима, как и окрестности Афин, представляли собой целые плантации фиалок, на что немало сетуют даже Плиний, говоря, что лучше бы римляне вместо бесполезных цветов засаживали бы землю полезными оливковыми рощами. Их воспевали также лучшие римские поэты, а город Генна в Сицилии имел даже изображение фиалки на своих монетах. С фиалкой мы встречаемся далее и в древних легендах балтийско-славянской мифологии, где ей приписывается даже некоторое магическое значение.